Облака над Египтом Поезд идет из Каира в Александрию. Над Египтом голубое небо и белые облака. Я смотрю на этот поезд по телевизору здесь, в Калифорнии, слишком далеко от Ближнего Востока. Почему эти египетские облака так меня захватили? Ведь я собирался смотреть на поезд. Впервые за неделю, а то и месяцы, я гляжу на сами облака. Раньше я не обращал о них внимания. Когда же я перестал? Поезд везет президента Соединенных Штатов Джимми Картера и президента Египта Анвара Садата. Они ищут мир между Египтом и Израилем. Где-то он там, В пустыне. Пока они заняты поисками, я смотрю на облака и силюсь понять, что они значат в моей жизни. У всех нас своя роль в истории. Моя — облака».